Глава восемнадцатая. Король в Верьере. Эпиграф. Или вы годны на то лишь, чтобы выкинуть вас, словно падаль, народ души лишенный, у кого кровь в жилах остановилась? Проповедь епископа в часовне святого Климента. Третьего сентября в десять часов вечера жандарм, промчавшийся галопом по большой улице Верьера, разбудил все население. Он привез известие, что его величество король прибудет в следующее воскресенье. Это же было во вторник. Префект разрешил, говоря иначе, потребовал образования почетной гвардии. Следовало устроить все как можно торжественнее. В вержи была послана эстафета. Господин Дереналь прибыл ночью. и нашел весь город в смятении. Каждый имел свои претензии. Наименее занятые нанимали балконы, чтобы посмотреть въезд короля. Кто возьмет на себя командование почетной охраны? Господин де Реналь тотчас сообразил, как важно в интересах домов, подлежащих сносу, чтобы это командование получил господин де Муаро. Это давало бы ему право на место первого помощника. Против набожности господина де Муаро нечего было возразить. Она превышала всякие сравнения. Но он никогда не сидел на лошади. Это был человек лет 36, чрезвычайно застенчивый, одинаково боявшийся и упасть, и показаться смешным. Мэр призвал его к себе в пять часов утра. Вы видите, сударь, что я прибегаю к вашему совету, словно вы уже занимаете пост, которому предназначают вас все честные люди. В этом несчастном городе процветает промышленность, либералы становятся миллионерами, стремятся к власти и умеют все обращать в свою пользу. Позаботимся об интересах короля, об интересах монархии и, прежде всего, об интересах святой нашей религии. Кому, полагаете вы, сударь, возможно, поручить командование почетной охраной. Несмотря на ужасную боязнь лошадей, господин де Муаро, наконец, с видом жертвы, согласился принять эту почесть. — Я сумею прилично держаться, — сказал он мэру. Едва хватило времени привести в порядок мундиры, служившие семь лет тому назад при проезде какого-то принца крови. В семь часов госпожа де Реналь прибыла из Вержи с Жульеном и с детьми. Свою гостиную она нашла переполненной дамами-либералками, предлагавшими объединение партий, и явившимися умолять ее склонить своего мужа предоставить место их мужьям в почетной охране. Одна из них уверяла, что если ее мужа не выберут, он от огорчения обанкротится. Госпожа де Реналь быстро выпроводила весь этот народ. Она казалась страшно озабоченной. Жульен был удивлен и еще более раздосадован тем, что она делала тайну из причины своего волнения. «Я это предвидел», — говорил он себе с горечью. «Ее любовь померкла перед счастьем принимать короля в своем доме. Вся эта суета ослепляет. Она снова меня полюбит, когда кастовые идеи перестанут ее волновать. Как-то не странно, Его любовь к ней лишь возросла. Дом стал наполняться обойщиками. Долго и тщетно искал Жульен случая сказать ей два слова. Наконец он встретил ее, когда она выходила из его комнаты и несла его одежду. Они были одни. Он хотел с ней заговорить. Она скрылась, отказавшись его выслушивать. «Какой я болван, что люблю подобную женщину!» Чистолюбие также сводит ее с ума, как и ее мужа.